Глава десятая. Древняя игра в вопросы и ответы началась в кабинете лейтенанта Барнса в понедельник шесть часов десять минут вечера. Присутствовали лейтенант, детективы Карело и Мэйр, Мартин Проктер и его адвокат Ральф Анжелини, которого Проктер срочно вызвал, а также стenографист, он должен был дублировать магнитофонную запись. Детективы не знали, зачем Проктор вызвал адвоката. То ли он боялся во дворении в тюрьму Каслвью за нарушение правил поведения при условном освобождении, то ли догадывался, что разговор пойдет об убийстве, двойном убийстве. Ральф Анжелиних был личным адвокатом Проктора, очень приятный молодой человек лет двадцати восьми. Карелл знал, что даже воры и убийцы имеют право на защиту. Он только не мог понять, почему такой приятный молодой человек, как Анжелиним, выбрал своей работой защиту воров и убийц. Для протоколов лейтенант назвал всех присутствующих, потом ознакомил проктора с его правами по закону Миранды Эскобеда, выяснил его имя и настоящее место жительства и поручил ведение допроса своим детективам. Вопросы задавал Карелов. Проктор и его адвокат на них отвечали. Все это выглядело примерно так. Мистер Проктор, у нас тут есть один рапорт. Минуточку, могу ли я узнать, о чем сейчас вообще пойдет речь? Да, мистер Анжелини. Это связано с кражей, совершенной в новогоднюю ночь на квартире мистера и миссис Уигер в доме 967 по Гровер-Авеню здесь, в Исполе, сэр. Прекрасно, продолжайте. Спасибо, мистер Проктор. У нас тут рапорт из отдела отпечатков пальцев, а вашего департамента полиции. Да, мистер Анжелини. Продолжайте. Рапорт об отпечатках пальцев, обнаруженных на раме окна и подоконнике в квартире у Игиров, и обнаруженных кем? Обнаруженных группой отдела научно-технической экспертизы. А мистер Проктор, эти отпечатки совпадают с обнаруженными в вашей квартире. Можете ли вы сказать, у вас есть копия заключения экспертизы? Да, мистер Анжелини. Могу ли я на нее взглянуть? Да, сэр. Однако мне хотелось бы заметить, сэр, что за все время вы не позволили своему клиенту произнести хоть слова в ответ на вопросы, которые я задавал. Очень жаль, но похоже, мне придется вызвать сюда кого-нибудь из конторы районного прокурора, чтобы тот побеседовал с мистером Анжелини, потому что дальше так ити не может, черт возьми. И я хотел бы, чтобы это было занесено в протокол. По-моему, я имею право увидеть рапорт, касающийся, а вы чертовски хорошо знаете, я не сказал бы вам, что у нас есть заключение, если бы у нас его не было. Окей, давайте продолжим. Как вы думаете, ваш клиент может ответить сам на несколько вопросов? Я же сказал, давайте продолжим. Спасибо, мистер Проктор. Как ваши отпечатки пальцев оказались на том окне и подоконнике? Я могу ответить на этот вопрос, мистер Анжелини. Да, можете, отвечайте, мистер Проктор. Я не знаю, как они там оказались. Вы не знаете, верно, я вас понял? Это для меня совершеннейшая тайна. И вы не представляете, как они появились в спальне, на окне выходящем прямо на пожарную лестницу. Совсем не представляю. Вам не кажется, что там их могли оставить вы? Прошу прощения, мистер Каррелл, он, господи, помоги. Извините меня, но мистер Анжелини, вы имеете право в любой момент вообще прервать этот допрос без консультации с вашим клиентом. Просто скажите, этого достаточно, и я прерываю допрос и все. Даже не должны нам ничего объяснять. Это закон, Миранда Скабеда, служащий интересам защиты наших граждан. Если вы хотите так поступить сейчас, то пожалуйста, ваше право. Вы понимаете, конечно, что имея на руках заключение экспертов о совпадении отпечатков пальцев, районный прокурор непременно потребует обвинительного приговора за кражу. Но я думаю, вы догадываетесь, что нас интересуют более серьезные вещи. Вы имеете в виду нарушение правил поведения при условном освобождении? Нет, сэр, вовсе нет. Так да что же? Убийство, сэр. Двойное убийство. А мистер Проктор, что? А мистер Анжелини, спокойно, Мартин. А мистер Проктор, нет, погодите, что вы подразумеваете под двойным убийством? А вы хотите сказать, что кто-то был убит? А мистер Анжелини, Мартин, дайте подумать. А мистер Проктор, и вы хотите это на меня повесить, убийство? Мистер Анжелини, мы не можем вести нормальный допрос. Я не был предупрежден, что допрос будет касаться дела об убийстве, но так теперь мы предупреждены об этом, сэр. Я не уверен, что моему клиенту следует отвечать на дальнейшие вопросы. Я должен посоветоваться с ним. Пожалуйста, сэр. Допрос возобновлен в шесть двадцать два вечера того же дня, мистер Проктор. Я хотел бы вернуться к теме об отпечатках пальцев, которые нашли в квартире у Игиров. Я буду отвечать на вопросы, относящиеся к кражам, но не на вопросы об убийстве. Это вам посоветовал мистер Анжелини. Да, это его совет. Прекрасно. Вы оставили отпечатки пальцев на окне и подоконнике в квартире у Игиров? Нет, не оставлял. Застали мистер Уигер и миссис Уигер вас в своей квартире приблизительно в половине второго в ночь на 1 января или нет? В это время я был в постели. Для протокола я хотел бы сообщить, что у нас на руках подписанное мистером Уигером и миссис Уигер заявление, в котором не могли бы вы показать это заявление, сэр? Да, мистер Анжелини. Я не хотел бы зачитывать его целиком, так как я хотел бы взглянуть на него. Могу кратко изложить его содержание, чтобы ваш клиент покажите его мистеру Карелло, окей? Хорошо, конечно, мистер Анжелини. Спасибо. Допрос возобновлен в шесть двадцать семь вечера того же дня. Могу ли я получить ваше разрешение изложить краткое содержание этого заявления? «Для вашего клиента и для протокола?» «Неразборчиво». «Сэр?» «Я сказал, можете». «Спасибо». «Мистер Проктор, уигеры сделали заявление о том, что в половине второго ночи, первого января, они вошли в свою вторую спальню, которую используют как комнату отдыха, и застали там молодого человека, вылезающего через окно на пожарную лестницу». Они описали его как светловолосого. «Прошу прощения, какого цвета ваши волосы?» «Светлого». Они сказали, что молодой человек был худым. «Могли бы вы назвать себя худым?» «Скорее, желистым». «Это означает худой?» «Это означает стройный и мускулистый, но не худой». Мистер Карелло, он ответил на вопрос «Поем?» Они также сказали, что у парня были усы, которые он видно недавно начал отпускать. Будет ли правильно сказать, что у вас именно такие усы? Да, я совсем недавно начал их отпускать. И еще они говорили, будто молодой человек направил на них пистолет и пригрозил, что вернется, если они вызовут полицию. Я предъявляю вам этот пистолет, мистер Проктор. Точнее револьвер двадцать второго калибра с длинным стволом марки High Standard Sentinel Snap и спрашиваю: этот ли револьвер находился в кармане вашего пальто при задержании? Этот оружие принадлежит вам? Нет, я не знаю, как оно попало ко мне в карман. Мистер Проктор, при аресте были ли вы одеты в пальто из верблюжьей шерсти? с ярлыком салона Ральфа Лорена, ну да, именно в это пальто, ну да, в этом. Где вы взяли это пальто? Я купил его. Где? У Ральфа Лорена. Мистер Анжелини, у нас есть список вещей, похищенных из квартиры Уигеров в ночь на 1 января. Я предъявляю вам этот список еще до того, как вы попросили его. Один из предметов, указанных в нем, как распальто верблюжьей шерсти от Ральфа Лорена, ценой в тысячу сто долларов. Я хочу проинформировать вашего клиента, что у Игеры в своем заявлении сообщили, человек, вылезавший в окно, был одет в пальто верблюжьей шерсти, которое значится среди похищенных вещей. Мистер Проктор, вы все еще настаиваете, что не были в квартире Уигеров в ту ночь? Я был в постели. Мистер Проктор. Уигеры также заявили, что у человека, вылезавшего из окна их спальни под пальто были белые кеды, черная кожаная куртка и черные брюки. Я задаю вам вопрос: эти ли предметы одежды мы обнаружили в вашем гардеробе сегодня днем во время ареста? Это мои вещи. Я также предъявляю вам кольцо с изумрудом. которая была найдена в вашей квартире, и снова обращая ваше внимание на список похищенного из квартиры Уигеров, в этом списке кольцо с изумрудом и видеомагнитофон Кенвуд. Мистер Проктор, не могли бы вы еще рассказать нам, что не были в квартире Уигеров в ночь на 1 января, если будете настаивать на этом? Тогда я хотел бы посоветоваться с моим адвокатом. Пожалуйста, мистер Проктор. Допрос возобновлен в 6:47 вечера того же дня. Отвечаю на ваш вопрос. Да, я был в ту ночь в квартире у Игиров. Спасибо. Совершили ли вы кражу в этой квартире в ночь, о которой мы говорим? Я был в квартире, но это еще не значит, что я совершил кражу. Как вы добрались до квартиры? Спустился с крыши. Как по пожарной лестнице, а как вы проникли в квартиру? Через окно с пожарной лестницы. А вы взломали шпингалеты на оконной раме? Да. Каким путем вы ушли из квартиры? Тем же по пожарной лестнице. Квартира у Игиров на шестом этаже, не так ли? Я не помню, какой это был этаж. Просто спускался с крыши и увидел квартиру. которая оказалась пустой, а я проник туда. И это была квартира Уигеров. Мне неизвестно, чья это квартира. Хорошо, будем называть ее той квартирой, из которой вы взяли пальто от Ральфа Лорена, видеомагнитофон Кенвуд и так далее. Правильно. Так и это была та квартира. Думаю, да. Тогда квартира Уигеров.、Но、если вы так говорите. Когда мы вы вылезли из окна квартиры на шестом этаже, вы опять по пожарной лестнице поднялись на крышу или спустились вниз на улицу? Я спустился вниз, вниз по лестнице, этаж за этажом, да, на улицу, да. Вы останавливались возле окна какой-нибудь другой квартиры по дороге вниз? Нет. Вы уверены? Абсолютно уверен. А теперь я понял. Что вы поняли, мистер Проктор? Кого-то убили в этом доме, правильно? И вы думаете, что я обокрал квартиру на шестом этаже, а потом завершил намеченную программу убийством, правильно? Это я вас об этом спрашиваю. Не смешите. Я за всю свою жизнь никого не убивал. Расскажите, что вы делали после того, как покинули квартиру Уигеров в половине второго ночи, минута за минутой. «Послушайте, мистер Карелло, вы не можете требовать от него, чтобы он помнил все свои действия минуту за минутой. Я думаю, он понимает, что мне от него нужно, мистер Анжелини. Конечно, если вы не имеете в виду минуту за минутой буквально. Насколько точно он сможет вспомнить? Могу ли я спросить от имени моего клиента, верен ли его вывод о том, Чтобы в этом же доме в ночь кражи было совершено убийство, два убийства мистер Анжелини. Чего вы добиваетесь, мистер Каррелл? Хочу дорастить до вашего уровня, мистер Анжелини. А мистер Проктор, заткнись, Ральф. Хорошо, я вижу, мы немного подравнялись. А мистер Проктор, не знаю, плакать мне или смеяться. Я рад, что вы не утратили желание смеяться. Единственное, что приобретаешь в зоне, так это чувство юмора. Рад это слышать, но не вижу ничего смешного в смерти шестимесячного ребенка, мистер Анжелини. Так вот оно что. Да, именно так. Может быть, нам лучше собраться и пойти домой, Мартин. Но мистер Проктер никуда не пойдет, и вам это известно. Если вы советуете ему не отвечать на вопросы, то дело другое. Но я хотел сказать, назовите мне хоть одну подходящую причину, почему я, адвокат, должен позволить ему на них отвечать. Потому что если он не убил эту девочку и ее няню, он не делал этого. Отвечаю окончательно и бесповоротно. Вы его об этом даже не спросили. Мой клиент не убийца. Точка. Ну что ж, я рад, что вы так в этом уверены, и мистер Анжелини. Но, как я уже сказал, лучше бы вы позволили своему клиенту убедить нас в том, что он чист. Мы ищем местечко, куда бы нам повесить свои шляпы. Это правда? Два человека мертвы, и тут попадается ваш клиент, совершивший кражу в этом доме. Вот пусть и докажет нам, что не совершил за одно парочку убийств. Логично. В таком случае мы со спокойной душой ограничимся кражей и нарушением правил поведения, окей?、Okay? Я предпочел бы сейчас обсуждать только нарушение правил поведения при условном освобождении. Забудьте об этом. Мы никак не можем скрыть эту кражу. Я всего лишь подумал вслух. Вы ведь понимаете, что я хочу сказать? Районный прокурор может слегка прикрыть глаза на обстоятельства кражи. Это в его воле. Но ее нельзя просто похерить, поверьте мне. В данном случае мы имеем кражу первой степени. Двое в квартире, пока он... Нет, он был в квартире один. Когда они пришли, он уже вылез в окно. Он говорил с ними. Фактически он угрожал им, направил на них оружие и... Оружие — это ваше допущение. «Мистер Анжелини...» имеют место проникновение в жилище в присутствии хозяев и угроза оружием. Они знают, что вы считаете нам нужно еще для кражи первой степени. Хорошо, давайте считать. Факт кражи первой степени установлен. Чем нам может помочь районный прокурор? Это вам надо обсудить с ним. А мы предпочли бы нарушение правил поведения. А вы слишком многого хотите. «Может быть, он согласится на кражу второй степени?» «Я не могу говорить за генерального прокурора. Я могу только отметить, что мистер Проктор активно сотрудничает с нами, отвечая на все вопросы, которые мы ему задаем по поводу двойного убийства, совершенного в том же доме. Раскрытие этого убийства имеет первостепенное значение для очень многих людей, живущих в городе, что мне всякого сомнения неизвестно, Вы понимаете прекрасно, Мартин, тебе лучше ответить на все их вопросы. Мистер Проктор, я забыл последний вопрос. Прошу вас, минута за минутой, начиная с половины второго ночи, когда вы вылезли на пожарную лестницу из окна, пожалуйста. Он спустился по пожарной лестнице до второго этажа. Потом повис на руках и спрыгнул на землю, пролетев около полутора метров. Потом, обойдя дом сбоку, вышел на улицу, неся видеомагнитофон под мышкой, с изумрудным кольцом в кармане пальто из верблюжьей шерсти. Он дошел до Калвер-Авеню и сразу сбил видеомагнитофон, продабив его в баре под названием Лысый Орел. Почти что в два часа ночи бар был все еще открыт. Пожалуйста, припомни те времена поточнее, попросил Карелов. Ну, там по телевизору в баре только что начали показывать фильм с Джоан Кроуфорд, черно-белый. Я не помню ни названия фильма, ни канала. Вот когда начался этот фильм, тогда я и вошел в бар. И продали видеомагнитофон скобщику, который дал мне за него сорок два доллара. Его имя? Прервал его Карелов. «Зачем вам? Оно твое алиби!» «Джерри Маклин, — подумав, — сказал Проктор. Он также показал Маклину кольцо с изумрудом. Маклин предложил за него три сотни, на что Проктор посоветовал ему подтереть ими задницу, поскольку он знал, что кольцо тянет как минимум на пару штук. Маклин предложил полтинник за пальто, но Проктору оно нравилось самому, И он решил его пока придержать. Поэтому Маркин направился к выходу у пальто и с кольцом в кармане в поисках того, у кого можно было разжиться парой флаконов. Когда ты ушел из леса, Арлант спросил Мейер. Точно? Как можно точнее? Могу сказать только, какой момент фильма был тогда, сказал Проктор. Я не смотрел на часы. И какой же момент? Она вышла из разукрашенного здания. «Кто она?» «Джоан Кроуфорд». «Окей, что потом?» Проктор покинул бар и побрел Глиттерпарку. Так в определенных кругах именовался маленький парк на Калвер-авеню между Глэндон-стрит и Риттер-стрит, где он наткнулся на «О, подождите минуточку», — сказал он. «Я могу припомнить, время немного точнее». Тот чувак, у которого я отоварился, говорил, что ему нужно быть в пригороде без четверти три. Он посмотрел на часы и сказал, что уже двадцать минут третьего. Поскольку мне понадобилось пять минут, чтобы дойти от бара до Глиттерпарка, то получается, я вышел из бара пятнадцать минут третьего. «А как имя чувака?» — спросил Карелло. «Да ну вас, что я? Должен заложить половину моих знакомых?» «Думай сам», — сказал мэр. «Ладно, его зовут Флетчер Гейнс, но не надо говорить про Крэг, понимаете? Вы можете просто спросить, встречался ли я с ним в начале третьего». «Итак, согласно вашим показаниям», — сказал мэр, — «вы... вы можете это сделать для меня, правда? Пожалуйста, ведь я сотрудничаю с вами». Этот парень обслуживает всю территорию штата, улыбнулся мэр. Что вы хотите сказать, Проктор? Ты так и так вернешься в Касл, чтобы повидаться со старыми друзьями. Тебе нечего сейчас беспокоиться, где взять следующий флакон. Ну да, а я не подумал об этом, вздохнул Проктор. Ну ладно, давай подведем итоги, сказал мэр. Ты был в квартире у игиров в половине второго. Я уже уходил в половине второго и спустился вниз по пожарной лестнице. Правильно. По пути вниз не останавливался. Правильно. И не возвращался. Правильно. И ты пошел в бар Лысый Орел на углу Кальвер и где ты сказал это находится? Прямо рядом с церковью Святого Павла. Почему ты пошел именно туда? Потому что я знал, там должен быть Джарри. Джарри Маклин, да, твой скупщик. Да, я знал, что он уж точно возьмет видеомагнитофон, поэтому я смогу получить пару флаконов, чтобы успокоиться, понимаете? И ты всю дорогу шел пешком, а? Ну да, я гулял. Идти-то далеко, да еще в такой холод. Я люблю, когда холодно. И ты пришел туда как раз, когда начался фильм с Джан Кроуфорд. Пару минут раньше мы только-только стали спорить о цене, когда фильм начался. Должно быть, я пришел почти ровно в два. Как вы думаете? Я хочу сказать, они показывают кино в какой-то определенный час? Нет? Как правило, да. И мы вдвоем ушли оттуда через пятнадцать минут. Ну, и еще раз немножко прогулялись. В этот раз на Глинтерпарке. И ты любишь гулять, а? Вообще-то говоря, люблю. Так что, если это все правда, о, честное слово, все правда, тогда ты можешь довольно точно доказать, как ты провел время с половины второго до двадцати минут третьего. Маклин и Гейнс подтвердят твой рассказ. Конечно, если вы не будете запугивать их насчет скупки краденого и продажи наркотиков. Они должны подтвердить мой рассказ. Послушайте, я же возвращаюсь назад в тюрьлагу в любом случае. У меня нет причины врать, кроме, может быть, парочки трупов, подумал Карелла. Они нашли Маклина примерно в девять того же вечера. Он подтвердил все, что сказал Проктор. Он даже вспомнил название фильма с Жан Кроуфорд, который шел с двух часов ночи. И вспомнил, когда проктор вышел из бара, Маклина пригласили на новогоднюю вечеринку, и он прикинул, успеет ли туда до конца этого часа, а тогда было четверть третьего ночи. Немного дольше пришлось искать Флетчера Гейнса. Гейнс был негром, жил в районе Даймондбек. Когда наконец они нашли его тем же вечером без пяти десять. Он сказал им, что он чист, и спросил, не превышают ли копы полномочий, вылезая за предметы своего участка. Они успокоили его, сообщив, что не интересуются торговлей наркотиками, на что Гейнс отреагировал скептически поднятой бровью. «Все, чем они интересовались, так это новогодней ночью». Встречал ли он в новогоднюю ночь человека по имени Мартин Проктор? «Не упоминая времени». Не упоминая место, Гэнс сказал, что он встречался той ночью с Проктором в Глиттерпарке, но не может припомнить, во сколько это было. Они попросили его все же припомнить время, и лучше бы немного поточнее. Гэнс догадался, что его приятель на чем-то погорел. Не было смысла врать, потому что он не знал, какое время их интересует». Поэтому он сказал, что не уверен, сможет ли припомнить время поточнее. Они пристыдили его и собрались уходить. Он сказал: «Эй, минуточку! Я только что вспомнил. Я глянул тогда на часы и было двадцать минут третьего. Это может вам чем-то помочь». Они поблагодарили его и поехали прочь на свой участок.